Глава тридцать Троица хулиганов настолько увлеклась избиением своего товарища, что даже не заметила, как один из них вдруг перестал участвовать в нанесении побоев Говарду. Рэнди первым заметил, что что-то не так, но я был уже рядом и ударом в живот, сначала заставил его согнуться, а потом коленом добил парня, вырубив его. Оставшийся целым четвертый из их компаний просто растерялся, так что даже не стал оказывать никакого сопротивления мне. Таскать их тела в данном случае было самым напряженным, что можно было себе представить, Причем их ведь надо было так запрятать, чтобы на них не наткнулись сразу, что было еще той задачей. Но в конечном итоге я справился. Лишь один раз я чуть не попался, но до того, как увидевший меня парень что-то успел сделать, я выхватил из-за со своей жертвы, что тащил до этого небольшой нож и метнул его прямо в лоб цели. Как я и планировал, нож прилетел точно рукояткой и пошатнул хулигана, А дальше уже я оказался рядом, чтобы завершить дело. Вот и второй этаж вскоре был зачищен, и мне осталось пройти еще два этажа, сложность которых с каждой минутой только увеличивалась. Чем больше проходило времени, тем выше была вероятность того, что в здание кто-то войдет и обнаружит поверженных мной членов банды. К сожалению, даже по информации источников Кайны, про который я, разумеется, не спрашивал, сама банда не имела четкой организации, и в здании могли находиться одновременно как все члены банды, так и всего пару человек. Из-за этой неопределенности невозможно было предсказать, сколько меня впереди будет ждать противников, но в целом все это все равно можно рассматривать как практику. Пусть я и проходил подобные ситуации на полигоне под руководством мастера Маками, но все же полигон это одно, а реальное дело совсем другое. Здесь все может пойти по очень непредсказуемому сценарию, и все это давало мне новый опыт, который может оказаться как раз тем, что будет мне необходимо, чтобы выжить. «Я не обманывался. С такими наставниками, как у меня, рано или поздно, я начну все чаще оказываться на заданиях, где мне может грозить не просто перелом или в целом сильная травма, а что-то куда более серьезное. Да и, как говорил Кеса, многие хотят стать учениками моих наставников, и они вполне могут пойти на устранение текущего ученика, чтобы доказать, что они достойнее этого места». Право силы во всей красе, право, благодаря которому и существуют кланы. Тут тебе и мотивация выкладываться на тренировках так, что даже не понимаешь, как оказался в кровати. И сознательное нахождение в опасной ситуации, чтобы как раз научиться в рамках ее действовать без малейшей заминки. Только так у меня будут шансы на выживание и дальнейшее обучение у моих наставников». И вот на очереди третий этаж, где я практически лоб в лоб сталкиваюсь с не менее удивленным парнем. Удар ладонью по гортани, и пока парень безуспешно пытается протолкнуть в воздух, удар кулаком отправляет его в беспамятство. Буквально в последний момент я успеваю подхватить тело до того, как он ударяется головой о ступеньку лестницы. Приходится возвращаться на этаж ниже, чтобы спрятать тело. Только сейчас я почувствовал легкую дрожь в руках. Для меня оказалось полной неожиданностью появление парня. Двигался он бесшумно, и после этого я больше действовал на автомате, чем полностью осознавая, что происходит. И только теперь я дал себе немного времени на проявление эмоций. К сожалению, его у меня было немного так как надо было действовать дальше. Правда, все равно вышло так, что третий этаж будто прокляли. Я буквально в последние моменты успевал вырубать выходящих ко мне членов банды до того, как они успевали поднять шум. Не знаю, как это получилось, но их шагов я практически не слышал, а за общим шумом их и того сложнее было различить, Приходилось действовать быстро и атаковать, стараясь вырубить противника первым же ударом. Пусть я и старался действовать тихо, но все равно исчезновения части членов банды стали замечать. То тут, то там начали возникать разговоры, где основной темой было, а куда, собственно, запропастились их товарищи. Единственное, что было хорошо в данной ситуации, так это то, что сами члены этой банды постарались над разрушениями дома и, в частности, перегородок между квартирами. Не всегда это был именно широкий проход, который соединял их в более крупную площадь, но мне было достаточно и дыры, в которую я мог пролезть, не застряв, чтобы, воспользовавшись ею, оказаться за их спинами». Неизбежно стал подниматься все больше шум, так как мне просто физически не удавалось настолько быстро справляться с хулиганами, чтобы они совсем не поднимали шума. Что именно они при этом говорили, я не слушал, стараясь удержать в зоне контроля все входы и выходы из комнат, в которых я оказывался, и действовать максимально быстро». Вот я, проскользнув в дыры практически под потолком, оказался во вполне работоспособной кухне. Было сразу видно, что банда создала здесь что-то вроде полевой кухни, заняв всю квартиру целиком различным оборудованием и холодильниками. Все, правда, было довольно обшарпанным и далеко не новым, но со своими функциями справлялась. А что еще надо для жизни? Приземлился я рядом с парнем, который на сковородке в данный момент жарил яичницу, и моему появлению он настолько удивился, что даже выронил яйца, которые хотел добавить к уже одному скворчащему на разогретой поверхности сковороды. Удар под колено, и парень валится на землю, а дальше еще один удар, отправляющий его в сон». На шум на кухню заходят еще несколько человек, но я еще в прыжке внутрь успел немного изучить обстановку, так что практически не глядя взял в руки перечницу и солонку, чтобы в следующий миг запустить их в головы двух первых вошедших парней. Главным в этом было не то, что обе кости были стеклянными и с характерным стуком встретились с их лбами, и не то что я с удивительной меткостью вообще попал туда куда хотела то что при ударе и перечница и соломка раскрылись рассыпая все что хранилось внутри я то был в маске а вот остальные от взвеси перца стали сразу чихать да и глаза при попадании начинали слезиться видимо кто то не пожалел добавить в перец прямо такие жгучие смеси Теперь же из-за этого любителя пищи поострее страдали остальные члены банды. Больше занятых тем, чтобы сделать с этим хоть что-то, вошедшие в помещение члены банды оказались легкой целью. Тем более рядом обнаружилась вполне подходящее для нанесения урона оружие. Под руку мне попались скалка и поварёшка. Использовать что-то вроде вилок или ножей было слишком опасно, а так вполне можно и прилично зарядить по противнику и не убить его в процессе дальше уже просто осталось ринуться вперед и начать наносить удары один за другим первые находящиеся на моем пути валятся на землю так и не увидев меня но чем дальше находились вошедшие от кухни где все и начало происходить тем проще им было ориентироваться в ситуации «Следующего бандита я подцепил за ноги, и когда он стал заваливаться вперед, пнул ногой в грудь, вложив максимум силы в этот удар, в результате чего парня подкинуло над полом, а сам он снарядом влетел в тех, кто стоял позади него. Никто такого не ожидал, и поэтому они, конечно же, упали вместе с ним. Там уже осталось их просто окончательно вырубить». К сожалению, шума из-за этого столкновения мы подняли изрядно, и думать о сокрытии тел не приходилось. Я сломал им по конечности, а сам побежал дальше. Дом строился достаточно длинным, а сами комнаты были не очень большими, так что здесь хватало коридоров, которые уводили в сторону, в новые квартиры и секции. Вот как раз пробегая коридор, я бросился вниз, заскользив по полу буквально в следующий миг из открывшейся до начала моего маневра двери выглянул удивленный парень но он смотрел вверх и не сразу догадался опустить взгляд ниже вообще редко кто смотрит выше или ниже предпочитая смотреть на уровне своего роста да и я ему честно говоря не давал шанса толком осмотреться поварежка действовала на манер крюка и ею я зацепил его ногу за колено сзади и дернул на себя вынуждая парня сделать широкий шаг вперед, чтобы удержаться на ногах. В этот момент он больше заботился о том, что его растяжка оказалась недостаточно хороша, чтобы подобное движение не отозвалось болью на скалка. Столкнувшись с его лбом, завершило дело, и он без чувств повалился на землю. «Я в последний миг избежал падения этой туши на меня. Скинуть-то я его бы скинул». Но это все равно потерянные мгновения. Третий этаж, похоже, был полностью обжит бандой, так как здесь обнаружилось уж слишком много людей. Да и кроме самих членов банды хватало тех, кого тут не должно было быть. В последнем я убедился буквально в следующие секунды. Раздался девчачий виск, когда я ринулся в одну из комнат с открытой дверью. Девушку трогать мне не хотелось, но уж очень сильно она верещала, за что и получила поварёшкой полбу. Бил-то я не сильно, но, судя по всему, ей этого хватило. Вторая девушка, обнаруженная в этой же комнате, лишь испуганно посмотрела мне вслед и понятливо молчала. Девушки никак не походили на хулиганок, скорее на приглашенных подруг, ну или тех, кто готов провести время с такими бравыми парнями, если они, конечно, заплатят, так что трогать я их не стал, сами сбегут при первой же возможности. В новой комнате, к сожалению, не было переходов в следующую, эту часть третьего этажа, видимо, все же решили сохранить, так что пришлось, бросив импровизированное оружие, выбегать на недостроенный балкон, и перебираться по перекрытиям в соседнюю комнату. Там я замер, прислушавшись к тому, что происходило внутри, заодно убедившись, что оставшаяся девушка из комнаты сбежала, так и оставив свою подругу валяться на диване, и побежал дальше к следующему балкону. Слишком уж очевидно, что если за мной и отправят погоню, то она ринется в ближайшие комнаты. Так, благодаря этим маневрам, я оказался у одного из двух лестничных пролетов, пронизывающих строение снизу вверх. Эй, чего вы там расшумелись? Опять нарываетесь на наказание от старших мелкота? – спросил бритоголовый парень, спускающийся с четвертого этажа. Шел он, явно чувствуя себя хозяином положения, и не особо смотрел по сторонам, и это позволило мне зайти сбоку и повалить его на землю. Парень приглушенно выдохнул, когда упал на пол, но развить мне успех не дал, оттолкнул меня ногой с такой силой, что я отлетел к ближайшей стене. «Ты еще кто такой?» – Злобно посмотрел он на меня, поднимаясь на ноги. Я в ответ лишь встал в боевую стойку и приготовился биться с пока что самым сильным из встреченных здесь противников.